Глава тринадцатая Миты в буквальном смысле этого слова зависли над находящимся в подводной пещере строением. В том, что оно искусственное, а не игра шаловливых сил природы, не было никаких сомнений. Как бы они ни шалили, но создать четыре башни, окружавшие идеально правильный куб природе не по силам. На вершине каждой сиял большой шар, делая их похожими на маяки. Света от шаров хватало, чтобы полностью осветить пещеру, куда попали Меете. Он отражался от стен Куба, материал которых напоминал отполированный до зеркального блеска зеленый мрамор. «Так вот, куда шел этот кабель!» К боку Куба подходил сразу ворох из бронированных кабелей. Чтобы внутри строения не находилось, оно потребляло прорву энергии. Зависшие под потолком Мейте чувствовали себя не совсем уютно. В имевшей форму идеального купола пещере негде было спрятаться. Большую часть объема занимало строение, а фонари на столбах светили так, что не оставляли ни одного укромного уголка, в котором можно было укрыться. Межатка заметила еще несколько нор, по ним в пещеру приходили кабели. Если обстановка начала бы накаляться, можно было рвануть на реактивной тяге к ним. «Вот оно, жилище Пеополи!» – пробормотала кубышка. «Как знакомиться будем? Шлюз найдем и постучимся?» Межатка не спешила с ответом. «Да и Рыжик тоже пока молчал!» Увлекшись поиском, никто из экспедиционной команды не подумал о том, что делать, когда они все-таки Пеополе найдут. После неудачи первого контакта Межатка не представляла, как еще начать переговоры с хозяевами системы. Пока ми Меете раздумывали, как же поступить, фонари на башнях-столбах вдруг засияли ярче. «В комплекс подается энергия!» В скафандр Пугза было встроено много полезных датчиков. «И сигнал! Комплекс передает зашифрованный сигнал!» «Нас обнаружили! Они активируют броню! Возвращаемся в нору!» Миэтэ метнулись к проходу, из которого они выбрались. На верхней грани куба открылся прямоугольный проем. Ожидая, что из него в бой ринется целая армия, межатка развернулась и вытянула руку с ракетной установкой. Миите собирались не бежать, сломя голову, а отступать, попеременно прикрывая друг друга. И прикрывать было от кого. Из куба выпорхнуло сразу пять тюленей. Миите с трудом сдержалась от того, чтобы открыть по ним огонь. Подводные взрывы в замкнутом помещении могли неприятным образом сказаться прежде всего на самих Миите. Секунды ее промедления хватило для того, чтобы понять. Меетэ тюленей абсолютно не интересовали. Полностью их игнорируя, тюлени поднялись к своду и занырнули в один из проходов. «Я, кажется, знаю, куда они отправились». Синяя птица не могла постоянно висеть в воздухе, сжигая топливо. Стрелка должна была приводниться подальше от зоны поисков, но, видимо, система обнаружения Пеополи нашла ее и там. «Она справится!» «Радары увидят их еще на подходе!» Кубышка успокоила межатку. «Мы нашли их жилище! Что дальше?» «Мы должны его исследовать!» Пукс отделился от плеча межатки. «Ждите меня здесь!» «Ты не поплывешь туда один!» Рыжик ответил межатке оригинальным способом. Его скафандр сформировал на спине небольшой цилиндр. Реактивный двигатель на электростатической тяге. «Если у меня не получится, то придете вы, и всех убьете». Гелевый скафандр Пугза вытянулся в каплю и понесся к строению Пеополи. Рыжик успел проскользнуть в закрывающийся проем, выпустивший наружу тюленей. «Давай не будем торчать на открытом пространстве». Межатка вместе с Кубышкой отплыли в тоннель и наблюдали за происходящим уже оттуда. Наблюдение это затянулось. Соблюдая режим радиомолчания, мита не могли вызвать Рыжик аппарации, чтобы уточнить, не попал ли он в плен. Да и вообще, жив ли он. «Ждем полчаса. Пятнадцать минут». Межатка поправила кубышку. «И идем на штурм». Время шло, а Пукс показываться не спешил. Межатка прогнала тест систем и вооружения экзокостюма. «Ну что ж». «Открывается! Смотри, куб открывается!» Кубышка оказалась права. Проем снова открылся, но вместо тюленей из него вылетел Пукс. Двигался он на пределе возможностей скафандра. «Бежим!» — крикнул он на ходу. «Куда бежим? И от кого?» Межатка засуетилась, размахивая излучателем и пытаясь найти цель. «В тоннель!» — прокричал подплывший Пукс. «Заплывайте в него глубже!» Межатка и Кубышка все еще не понимали, от чего бежит Рыжик. Они ждали, что за Пугзом вылетит стадо тюленей, но преследователи не спешили появляться. «За мной! Не стойте на месте!» прокричал Рыжик, проносясь мимо Меете. Тех спасло то, что они привыкли подчиняться приказам. Окажись на их месте любознательная белка, дело могло обернуться трагедией. Но Миэте, подрубив реактивные двигатели, ринулись за ним следом. «Рыжик, от кого мы бежим?» – прокричала Межатка. «Не от кого, а от чего?» – не останавливаясь, бросил Пукс. Троица искателей приключений на свою пятую точку долетела до сужения тоннеля. Рыжик уселся Межатке на плечо и только они стали протискиваться между поросших мхом стена, как сзади что-то глухо бухнуло. Звук был такой, будто кто-то ударил в огромный подводный колокол. Что бы произошло с Меете, останься они у входа в пещеру, неизвестно. Броня их, конечно, уберегла, но потрепала бы их знатно. Вода среда несжигаемая, поэтому она полностью передает энергию от взрыва. Ударная волна дошла даже в тоннель, посрывав со стен пучки мха и слегка впечатав мейте в стены. Заросли мха дружно ответили на угрозу, наполнив воду желтым туманом. Гадость, которую они выделили, наглухо залепила смотровые стекла и камеры костюмов. А гелевый скафандр Пугза превратила в одну сплошную желтую каплю. Если бы в этот момент кто-нибудь решил напасть на разведотряд, МИИТЭ бы погибли, не оказав ни малейшего сопротивления. МИИТЭ пытались оттереть забрала и объективы манипуляторами, запускали их очистку с помощью статики. Все бесполезно. Через пару секунд они снова забивались желтой гадостью. МИЖАТКА запустила дрон-разведчик и тоже без особого результата. Камера дрона мигом вышла из строя. Меете пришлось ползком и на ощупь выбираться из тоннеля. Оказавшись в пещере-куполе, Межатке, наконец, удалось очистить приборы наблюдения. И она увидела, как из зева тоннеля непрерывно бьет желтый гейзер. Переведя взгляд вниз, она обнаружила, что дружеский визит Пугза для комплекса закончился самым плачевным образом. Две башни из четырех упали, а две оставшихся стояли, сильно покосившись. Центральный же куб был разрушен, уцелела всего пара его граней. Внутри виднелась мешанина из переборок и почерневшего промышленного оборудования. «И зачем ты весь этот бардак устроил?» Межатка не сомневалась, что в производственной аварии виновен именно Пукс. Как мы теперь с Пеополи будем вести диалог? Это не принадлежало Пеополи. Это было заводом, который использует стандартное оборудование Пакта. Оно управлялось в автоматическом режиме, но могло бы управляться и Пугзами. Я нашел контрольный пункт. Пугзами? Кубышка подплыла поближе. Ты говоришь, что этот комплекс построили пугзы И что он делал? Выпускал тюленей. Они не были живыми созданиями. И даже киборгами. Тюлени это роботы, имитирующие животных, ответил Рыжик. То есть ПУГза построили на этой планете завод по производству мобильных бомб, которые имитировали живых существ и запрограммировали их так, чтобы они встречали и атаковали гостей. Они ПУГзали разработали вирус, который убил Миле. Напирала на Рыжика Кубышка. Тот шмыгнул за спину Мижатки. Полегче. Межатка положила ладонь на грудь экзоскелета кубышки. «Нам надо выяснить, что за ерунда тут происходит. А уже потом кидаться обвинениями. Да и потом, Рыжик всё равно ни при чем. Он даже не знал, что здесь есть такой завод. Откуда ты знаешь? Может быть, он специально из себя дурачка строил и уничтожил комплекс, как только представилась такая возможность?» Митэ спорили, зависнув над разрушенным комплексом. Два маяка фонаря, на котором продолжали исправно светиться да зачем ему это нужно было? межатко не понимала, к чему клонит кубышка. Чтобы замести следы, ты бы обрадовалась узнав, что это пукзы замешаны в создании вируса. С чего ты это взяла? Пкзы не занимаются биотехнологиями, напомнил рыж а тюлени а тюлени это роботы. давайте так исследуем тут все для начала а уже потом будем делать выводы», поставила точку в диспу Тимижатка. Из костюмов Мейте вылетело по шесть дронов, которые отправились сканировать развалины. Туда же направился и Пукс. «Я смотрю за тобой», — предупредила его кубышка. «Не вздумай какой-нибудь фокус выкинуть». Особо разглядывать на руинах завода было нечего. Как и сказал Рыжик, комплекс являлся заводом. Даже среди перекореженного взрывом оборудования угадывались конвейеры, боксы для хранения комплектующих, фабрикаторы и сборочные манипуляторы. Была там и реакторная, да сплыла. Пукс уничтожил промышленный комплекс, выведя реактор в закритический режим. Реактор служил только для аварийного питания комплекса. Основную долю энергии тот получал по кабелям. Рыжик предположил, что кабели идут к геотермальным энергостанциям. Кто-то за счет милых поющих роботов хотел сделать пребывание на планете максимально некомфортным. Но кто и зачем, так и осталось невыясненным. «Возвращаемся на птицу?» После того, как осмотр был закончен, спросила кубышка у межатки. «Здесь вроде бы больше делать нечего». Межатка была склонна с ней согласиться, но тут в разговор влез рыжик. «Я кабель нашел!» «Чего их искать?» Кубышка уже выпустила пар, поэтому с Пукзом снова нормально общалась. Как с соратником и другом, а не как с вражеским шпионом. «Вон, их пучками разбросало, полный зал!» «Это силовые, а я нашел управляющий!» Заявил пукс «И что?» «Ты же говорил, что комплекс полностью автоматизирован и не нуждается во внешнем управлении. Это может быть радарной станцией». «Что-то же отправляет на завод сигнал о том, что на планету кто-то приземлился». Дошло до межатки. «И на этой станции вполне могут быть живые операторы», воскликнула кубышка, к которой снова вернулась былая подозрительность. «Вот и проверим, пук за они или нет» не думаю что управляющий кабель ведет к станции сканирования разочаровал обеих миты рыжек она должна располагаться на возвышении а кабель по тоннелю ведет в глубь океана вглубь переспросила межатка да уходит по одному из тоннелей по моему на глубину делаем так ты межатко ткнула пальцем в кубышку возвращаешься к жаворонкам и дылде «Мы идем по кабелю». «А дальше что? Эти скалы экранируют связь. Как мы вас найдем?» Кубышка не спешила выполнять приказ. «Вы всплывайте. Будем надеяться, что между нами не окажется скал, и мы сможем вас вызвать и дать направление на еще один объект инопланетян. А если не сможете, тогда и мы всплывем и постараемся связаться либо с вами, либо с синей птицей. Рискованно это все». В голосе кубышки звучали сомнения. «На комбайне ездить тоже рискованно. Можно в столб врезаться. Контрольное время два часа. Если не появимся, начинайте готовить спасательную экспедицию. Да, и как всплывете, доложите стрелки чтобы мы вас тоже не потеряли». Кубышка кивнула и поплыла к тоннелю. Благо, что заполнивший его желтый туман к тому моменту заметно поредел и она без особых проблем прошла через него и добралась до жаворонков. «Что случилось? Где межатка? Рыжик?» Дылда забросала вопросами кубышку, едва-то выбралась из прохода. «Да все нормально. Нормально? Сначала датчики зарегистрировали взрыв, потом из пещеры понесло какую-то желтую ерунду. Я вас вызываю, вы молчите. Хотела уже сама за вами лезть. Остальные где?» «Межатка и рыжик пошли по кабелю» ответила на возмущенную тираду Кубышка. «По какому еще кабелю?» «Пошли на всплытие. Нам надо зависнуть над скалами и ждать от них сигнала. По дороге все объясню». Кубышка забралась в Жаворонок, активировала его системы, и они вместе с Дылдой начали подъем вдоль отвесной стены провала. Жаворонок Межатки на автопилоте пошел за ними. Выбравшись из ущелья и немного разойдясь в стороны, чтобы увеличить зону радиоприема, они начали ждать сообщений от межатки. Кубышка также связалась с синей птицей и предложила Стрелке приводница «Ага, а как же тюлени?» Стрелка не особо хотела рисковать птицей. «Я только что от одной партии отбилась». «Ты чем слушаешь? Я же говорю, мы завод по их производству взорвали». «Ты уверена, что он единственный был на всю-то планету?» э... только и смогла протянуть кубышка. «Но нам птица нужна здесь. У нее более мощная радиостанция. Если межатка будет нас вызывать, шанс ее услышать будет выше». «Хорошо. Спускаюсь». «Головой за птицу отвечаете. Организуйте внизу патрулирование, чтобы ни один гад не проскользнул». Жаворонки Мейте начали кружить вокруг общего центра, который должна была занять погружающаяся синяя птица. «На радарах чисто!» – доложилась на птицу кубышка. «Можете начинать погружение!» «Уже!» – отозвалась стрелка. «От наших новости были?» «Нет, молчат!» «Плохо, что молчат!» «Зря вы их одних отпустили!» Синяя птица выдержала погружение на 200 с лишним метров с честью, золотали ее на орбите на совесть. Межатка говорила, что через пару часов её надо искать с факелами. «Прошло час сорок. Вызываем подкрепление с орбиты?» — спросила Стрелка. На решительном больше не было аппаратов, способных передвигаться под водой. Всё, что мог предоставить эсминец два десантных бота — они могли выступать в роли плавучих платформы и ныряльщиков-тирян в скафандрах. Даже если и удастся в фабрикаторах для них создать индивидуальные средства передвижения, помощь от них в поисках на больших глубинах будет такой себе. Мелкими тирянами обитатели местного океана могут попытаться и отужинать. И их придется спасать самих. Осознавала это и Кубышка. «У нас есть еще 20 минут» которые лучше потратить на подготовку к спасательной операции». Стрелку не покидало нехорошее чувство, что с, с Межаткой и Рыжиком что-то случилось. И она не хотела тратить время впустую. «Вы хоть примерно ориентируетесь, куда они отправились?» «Нет, тоннель, по которому они поплыли, может изгибаться в произвольном порядке». «Черт!» – выругалась Стрелка. «Вы как маленькие!» «Вот что значит, в лес по грибы ни разу не ходили!» Не разбредаться, за руки держаться. А еще лучше из автобуса и жаворонков не вылезать. Как вариант, сейчас плывем к разрушенному заводу. Вы загоняете жаворонки в синюю птицу. Сами идете через тоннель. Одна вперед, другая постоянно возвращается и докладывает, куда вы перемещаетесь. Эх, жаль, что Рыжика нет. Он бы придумал какое-нибудь переговорное устройство на проводах. Попробуем так. Согласилась с предложенным Стрелкой планом Кубышка. «Тюленей нет, закодированных сигналов тоже. Мы ведем жаворонков на стыковку». «Хорошо», — ответила Стрелка. Кубышка сначала завела в шлюз свой аппарат, потом выплыла и загнала жаворонок межатки «Сейчас, Дылда», — произнесла она, заходя в рубку управления. ш — зашипела на нее Стрелка. «Тихо! Слушай!» «Выс, куб, дыл, на!» Едва слышно раздавалась из станции связи. «Шите!» пов выс, мы наш!» «Межатка!» «Ну а кто еще пытался бы с нами связаться?» Стрелка поднесла к губам микрофон. «Межатка, рыжик, слышим вас! Ни черта не можем понять, но пилинг на вашу передачу взяли!» «Продолжайте говорить, и главное, оставайтесь на месте!» «Повторяю, оставайтесь на месте!» «Мы идем к вам». «Садись за пульт», — сказала стрелка кубышки. «Говори с ними постоянно. Попытайся понять, что они говорят».